Глава двадцать шестая «Привет!» — слегка удивившись, поздоровалась я, когда увидела за дверью, которую только открыла Джуд. Рыжие волосы девушка собрала высокий хвост, но все равно непослушные пряди выбиваются, и милые кудряшки спадают ей на лицо. «Привет! Скорее пошли!» «Куда?» — только и успела спросить, когда она схватила меня за руку и потащила к лифту. — К сведению на завтрак лучше приходить до девяти утра, иначе после еды там совсем ничего вкусного не остается, — начала говорить она. — Лора и Кевин, видно, тебе это не рассказывали, и ты приходила, когда там оставалась только каша. — Сара, ты когда-нибудь ела яичницу? — Не знаю, наверное. — Это главное упущение жизни. Джуд нажала на кнопку лифта, когда мы уже оказались внутри. — Слава богу, что куры не пропали и выжили после этого вируса. Не представляю, как бы жила без яичницы по утрам. Конечно, в нынешнее время скот содержать сложнее, особенно зимой, но что поделать. Хотя куры не так требовательны, как те же коровы, которые питаются одной травой или сеном. Курам сгонятся все остатки еды. Наверное, мой вид сейчас достаточно ошарашенный, потому что Джуд засмеялась моего выражения лица. Она правда говорит со мной о курах? «Попробуешь, и тогда поймешь, что именно я имею в виду. Пошли!» В столовой мы оказались через десять минут, потому что она находится в здании напротив. И тут собралась целая очередь за едой. В прошлые разы, когда я приходила, то такого столпотворения не было. Должна заметить, что в основном стоят представители мужского пола. «Бери поднос и пошли! Криста накормит нас вне очереди!» Я подчинилась и уже шла за Юркой девушкой, которая теснила очередного Громилу в сторону. Мне показалось, мужчина ругнулся, но более ничего не сделал. — Привет, Криста! поздоровалась Джуд с пышной женщиной лет пятидесяти, которая накладывает по очереди еду. — Положишь нам, Сара, и твоей фирменной яичницы с овощами? Овощи здесь, как и в других местах, выращивают в теплицах. — Конечно! — — отозвалась Криста приветливо и как-то по-матерински мне улыбнулась. — И сколько раз тебе говорить Джуд, чтобы ты называла меня мамой, а не по имени? — Но, мам! Я вскинула брови, почему-то удивляясь, что они являются матерью и дочерью, так как совершенно не похожи. Вероятно, Джуд внешностью пошла в отца. — Спасибо, — поблагодарила я женщину, забирая под нос едой. И когда мы уже направились к свободному столику, то задала девушке вопрос. — Сколько тебе лет, Джуд? — Семнадцать. — Ого! А выглядит она старше. Как только мы сели за стол, то я сразу же задала следующий вопрос. — Вчера ты приехала с остальными, когда на нас с Кевином напали. Не пойми меня неправильно, Джуд, но ты еще даже несовершеннолетняя. Ты заходишь за пределы лагеря, зная, что там поджидает опасность. Это Картер тебя заставляет? Джуд слушала меня с внимательным лицом, а после рассмеялась так звонко, что на наш столик обратили внимание. — А ты забавная, Сара! — отсмеявшись, сказала девушка. — Нет, меня никто не заставлял никогда так поступать и не заставляет. Да, я несовершеннолетняя. И что с того? Я весьма неплохо стреляю из ружья, отлично вожу авто и некоторым могу надрать задницу. — Ну зачем тебе это? — «Сара, я не могу всю жизнь прятаться за стеной и строить вымышленную жизнь, зная, что недалеко каждого из нас ожидает суровая реальность. Я хочу принести пользу этому миру. Хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Они для меня желают того же. В этом мире безопасность очень сложно получить». Несмотря на свой юный возраст, Джуд размышляет не как ребенок. Она мыслит как человек, который ежедневно борется со своими страхами, и опасениями, я искренне восхитилась ей. — А как твоя мама относится к этому? — О, — девушка улыбнулась, отправила к себе в рот кусочек яичницы, прожевала и потом продолжила. Криста была сильно против, как только узнала, куда я мечу. Потребовалось три месяца уговоров, и она согласилась только с одним условием — если со мной на вылазках будет брат. Брат, когда об этом узнал, то всю кукушку мне проел, говоря, чтобы я оставалась здесь. Чтобы уговорить его, мне потребовалось пять месяцев. Но Джуд Веллингтон всегда добивается цели. Девушка еще раз улыбнулась, буквально сияя. Я невольно улыбнулась сама. — Так твой брат тоже работает на Картера? — Да, ты уже знакома с ним. Зовут Гарри, крупный такой, с каштановыми волосами и вечно хмурым взглядом. Я кивнула, понимая, что речь о Гарри Шатени. «Вот у него с Кристой определенно есть общие черты лица, а цвет волос идентичный. Попробуй». Я пробую яичницу и удивленно моргаю, потому что вспоминаю, как нечто похожее уже ела. Нет, не у Крестьяна или в лагере, а в далеком детстве. Это воспоминание как взрыв, феерия чувств, вкусовых эмоций полностью захватывает меня». В детстве я определенно любила яичницу. Возможно, родители держали кур или как-то добывали яйца, потому что я точно ела это уже и не раз. — Очень вкусно! — шепчу я. И перед моими глазами вспыхивает еще одно воспоминание, которое было не так давно. Когда Мейсон предлагал попробовать выпивку, Джуд мне напоминает его чем-то по поведению. — Думаю, они бы подружились. — Я же говорила! За считанные минуты мы съели половину порций. — Знаешь, ты была крута тогда. Я обалдела, когда увидела, как ты отшвырнула того измененного, — проговорила девушка, когда уже почти все доела. Где только Картер тебя нашел? Видимо, Джуд не знает всех подробностей, как я здесь оказалась. Мне не захотелось ей рассказывать правду, потому что не хочется ее расстраивать. Она такая милая и немного наивная но в то же время храбрая и смелая. Я решила отпить воды, чтобы тактично промолчать. «Мне вообще кажется, что он влюблен в тебя!» На этих словах я подавилась водой и закашлялась, а глаза заслезились. «Влюблен?» — прохрипела я, предполагая, что просто ослышалась. «Ага!» — кивнула девушка и продолжила дальше. «Ну, я Картера знаю уже не первый год. Если быть точной, то почти два года». Скажу тебе так, что он никогда не срывался с места, когда узнавал, что кому-то из его людей угрожала опасность. Да, Картер действовал быстро, посылал других на помощь, отслеживал, как обстоят дела, но лично не участвовал. Поэтому я и думаю, что он влюблен в тебя. — Это даже хорошо. Надеюсь, он порвет с этой сукой Микаэла и будет с тобой. Ты мне нравишься. Девушка скривила губы при упоминании ее имени. Я попыталась поднять со стола упавшую челюсть даже не из-за того, что она ругнулась, а из-за сказанных слов. «Джуд, если Картер и влюблен в меня...» Я чуть не засмеялась из-за абсурда этого предложения. «То ровно настолько, насколько я влюблена в него». «А ты влюблена?» У девушки загорелись глаза. «Нет, о том и речь». Тут, скорее, другое чувство, совершенно противоположное любви. — Вот как? — Да. — Но еще не все потеряно. У вас есть время и... — Стоп, стоп и стоп, — покачала головой, останавливая ее. — Это, конечно, мило, что девушка верит в искренние чувства, но не стоит даже мыслить обо мне и Картере, как о... Мне даже мысленно сложно произнести это слово в данной ситуации. — Влюбленных. Я уже люблю кое-кого, Джуд, призналась ей, вспоминая крестьяне, и это не Картер. С момента, как я попала сюда, то пыталась реже думать о крестьяне, ведь знаю, что это только ухудшит мое состояние. Иногда лучше всего постараться отгородиться от отвлекающих мыслей и чувств, чтобы было не так больно. В глубине души я верю и надеюсь, что мы с ним еще встретимся, и, возможно, у нас будет будущее. Неважно, насколько долгая, день, два, месяц или год, я буду ценить каждую секунду, проведенную вместе. И кто же он? Из соседнего поселения, — улыбнулась, отвечая на ее вопрос, но решив имя сохранить в тайне. Тогда надеюсь, что вы еще увидитесь, Сара. Я тоже надеюсь, Джуд. Девушка посмотрела мне за спину и махнула рукой. Через десять секунд к нам за столик присоединился Гарри Шатен. «Привет, братец!» «Привет!» произнесла я, а Гарри кивнул и сразу приступил к завтраку. «Я же говорила, что его легко узнать по вечно недовольному виду!» хихикнула Джуд, бросив на брата быстрый взгляд. Он даже бровью не повел, увлекшись едой. Видимо, привык к подобным словам сестры. Я и Джуд через несколько минут встали из-за стола, потому что все уже доели и покинули столовую, в которой людей только прибавилось. Джуд сказала, что сегодня я буду тренироваться с ней и еще несколькими новичками. Новички в ее понятии — это те, кто выходит за стену всего лишь полгода. По сути, я тоже попадаю в эту категорию, если учесть, что с 12 лет и до 21 провела в лагерях. И в диких условиях была столько с момента, как Тера вытащила из лагеря, то есть чуть больше четырех месяцев. Оказавшись тренировочной, мы прошли на третий этаж. Пока шли, то я высматривала взглядом Хита. Уж очень хочется посмотреть, как он будет задыхаться и вопить от боли, когда я буду ломать ему кости. Жестоко? Справедливо. Его нигде не оказалось, поэтому я даже слегка расстроилась. Ладно, значит, другой раз. Запах пота, металла и крови перемещался в воздухе. Вокруг слышно тяжелое дыхание, сдавленные крики от ударов и смех. Довольно странная комбинация. А энергия здесь боевая. Ты и сам заряжаешься и чувствуешь, как в тебе вырабатывается адреналин. Джуд поздоровалась с Лорелин и еще тремя парнями, возраст которых сложно определить, но не думаю, что им всем больше 18. Внешность бывает обманчива. — Лора — наш инструктор, — пояснила Джуд для меня. Лора осмотрела меня быстрым взглядом и попросила задержаться, когда остальным сказала, что делать. — Признаюсь честно, Сара, — начала она, — ты мне не нравишься. От тебя могут быть проблемы. Когда-то подобные слова мне говорил Рэй, а теперь она. Однако Картер в тебе что-то рассмотрел, но разрешил оставить. Скорее, по другой причине. Поэтому я буду тебя тренировать, обучу всему, что знаю сама а ты попытайся выжить». Агрессия от девушки не исходит. Она говорит, что думает. «Я не собираюсь здесь задерживаться», сказала ей, «но спасибо за правду». «Пойдем, покажешь, на что способна». «Конечно, я не собираюсь показывать все, что умею. Это будет неправильно, если я выдам все свои слабые и сильные стороны. Пусть я буду лучше недооцененной, нежели мгновенно изученной и впоследствии предсказуемой». Так Лора поставила меня в пару с одним из мальчишек, хотя он и выше ростом, но в комплектации я сильно ему уступаю. После того, как Лора Лейн махнула рукой, давая понять, чтобы мы начинали бой, то соперник ринулся в мою сторону. Он замахнулся несколько раз, и все разы я успешно уворачивалась, вспоминая, как правильно учил это делать Мейсон. Потом я позволила ему попасть по себе. Естественно, я продумала этот выпад заранее, Благодаря чему защитила свою правую сколу пред плечем. Специально не сопротивляя силе удара, я завалилась на левый бок, приподнимая руку и тем самым останавливая бой, сдаваясь. Мальчишка усмехнулся победе, но все же подошел и подал мне руку, чтобы помочь. Я ее приняла и улыбнулась. Ник, представился он, Сара, неплохо для первого раза, Сара. Ох, знал бы ты, Ник, что это не первый бой! Или он имеет в виду бой с ним? — Сара, тебе стоит поработать над реакцией, — заметила Лорелин, подходя к нам. — Спокойно могла бы уйти и от этого удара. Продолжайте. Ладно, признаюсь честно, я скучала по этим ощущениям во время боя. Кажется, я с самого детства, как меня учили драться, любила это дело. Мне нравится, что человека можно одолеть не только с помощью оружия и способностей, но и с помощью собственных сил. Человек тоже может быть оружием. Я тренировалась до позднего вечера. Даже обед был пропущен, потому что вошла во вкус. Мне очень этого не хватало. На время я даже забылась, где нахожусь. Познакомилась с другими учениками Лоры. Ник, Каден и Зейн. Ребята очень хорошо дерутся, и их стремлению научиться всему может позавидовать каждый. Объясняют они это отсутствием способностей. Говорят, что в случае опасности им останется надеяться только на собственные силы и умения. Джуд ушла раньше, поэтому в комнату меня сопровождала Лорелин, которая, как обычно, почти не разговаривала. Вообще эта девушка не отличается многословностью.